Галла Пласидия о ночном визите Эферия Предчувствия, вещи и сны, гадания по внутренностям животных, приметы. Можно ли верить всему этому? Люди запоминают сбывшиеся предсказания и легко забывают то, что обернулось обманом. А потом говорят, «Помните нашего водонос? Кукушка прокричала ему пять раз. Столько лет он и прожил». Не годом больше. Но забывают при этом, что сами они стояли рядом с водоносом, слышали ту же самую кукушку и до сих пор живы. Правда, порой мы различаем знаки беды инстинктом, как звери лапами слышат первые толчки землетрясения. В тот теплый августовский день я возвращалась из церкви после утренней службы. Мои носилки плыли знакомым путем по римским улицам, но я внезапно почувствовала, что-то не так. Какая-то спица надломилась в колесе привычной жизни. Откуда шло это чувство, не знаю. Немая угроза повисла в воздухе. То ли толпа расступалась неохотно, то ли обычный гомон звучал глушь, то ли лбы наклонялись ниже. В глазах встречных не было обычной римской готовности превратить все увиденное в бесплатное зрелище и развлечение. Некоторые поворачивались спиной, другие, наоборот, подступали так близко, будто хотели заглянуть внутрь насилок. А когда я уже шла к воротам своего дома, выходившие из них разносчики поклонились чуть позже обычного, а разминулись чуть теснее. «Что происходит?» — спросила я свою няньку Эльпидию. Какой-то воздух тяжелый, да? Помнишь канун Кровавой Пасхи в Константинополе? Ты даже позвала тогда слуг с опахалами. Так трудно стало дышать. Так и сегодня. Битая жизнью старуха тоже почуяла что-то неладное. Она ушла, обещав разузнать. Вернулась лишь к обеду, принеся страшные слухи об армейском бунте. Не успела она закончить свой рассказ как с улицы раздались вопли, угрозы, плач. Мы бросились на крышу. Возбужденная толпа армейских ветеранов палками гнала в сторону Тибра кучку полураздетых женщин и детей. Прибежавший дворецкий рассказал, что по городу шныряют шайки смутьянов и кричат «Бей, варварское отродье!». Я знала, что еще во времена моего отца глухо тлела вражда между регулярной армией и вспомогательными отрядами варваров. Легионеры взвинчивали друг друга россказнями о том, что варварам платят больше и раньше, кормят лучше, а в бой посылают в последнюю очередь, и то не на самые опасные участки. Император Феодосия, а впоследствии и Стелехон, умели держать этого дремлющего зверя в узде. Солдаты вспомогательных отрядов все меньше отличались от римских легионеров. Их семьи расселились в итальянских городах, Дети учились в тех же римских школах, жены бегали одолжить несколько сестерцев до жалования к тем же ростовщикам и лавочникам. Но дракон вражды и злобы не умер, только затаился. Видимо, кому-то понадобилось разбудить его вновь. Мои слуги бросились закрывать ставнями окна, запирать двери. Кованые ворота подперли двумя толстыми бревнами. Время от времени с соседских улиц долетал новый женский вопль. Похожая озверевшая чернь почуяла безнаказанность и мучила каждую новую жертву изобретательно, не торопясь. Слушать это не было сил. Я заперлась в самой дальней спальне, пробовала заснуть, видимо, ненадолго мне это удалось, потому что возникшее передо мной мужское лицо показалось мне частью сна. «Эферии!» — воскликнула я, садясь на ложе. «Как ты сюда попал? Где твой отец? Что происходит? Как он мог допустить все это?» Казалось, что за прошедший год этот человек перенес тяжелую болезнь или голод, или обошел пешком вокруг Средиземного моря. Ни тени прежней смешливости, ни блеска в глазах, прижатая к груди ладонь, горбилась по-солдатски, словно ей было трудно распрямиться, «Забыть круглую рукоятку меча». Эльпидия выступила из-за его спины. «Не тревожься, госпожа моя. Никто не знает, что он здесь. Мы прошли через заднюю дверь. Он сказал, что у него важные вести, такие, от которых зависит и твоя жизнь. Но если ты не хочешь говорить с ним... Нет, нет, ты правильно сделала. Теперь оставь нас вдвоем и принеси гостю согретого вина». Видно, что он проделал далекий путь. Когда нянька вышла, Эферий опустился на табурет и ухватил обеими руками за шест, поддерживавший балдахин над ложем. Он был похож на утопающего, вцепившегося в канат, но не имеющего сил взобраться по нему. Его хриплый шепот прорывался сдавленными вскриками обиды, ненависти, отчаяния. Я говорил отцу, что в легионах неспокойно. «Я предупреждал, что кто-то мутит солдат. Подходило время осенней выплаты, а они еще не получили весеннюю. Нельзя было оставлять текинум так надолго. Нельзя было давать ядовитым слухам проникать в души. Я знаю, кто их сеял. Главная придворная змея. Олимпиус. Больше некому». Когда император поддался уговорам отца и послал Алариху письменный приказ выступить в Галлию против Константина, Олимпиус делал все возможное, чтобы задержать отправку денег везиготам. Только ему могла прийти в голову эта клевета. Будто для уплаты варварам деньги взяли из солдатской кассы и из похоронного фонда. Это было последней каплей. Ни о чем не подозревающие Гонорий и его свита въехали в лагерь, как в кипящий котел. На них накинулись со всех сторон. Рассказывают, что префекту Италии обрубали руки кусок за куском, по куску за каждую недоплаченную тысячу и заставляли считать вслух. Шёпот эферия наполнял меня такой тоской и страхом, каких я не знал с ночи кровавой Пасхи. Тогда тоже привычный мир при криках и стонах невинных погружался в волны вражды. Но все же Константинопольский дворец казался мне надежным кораблем, новым ковчегом, для избранных к спасению. Здесь же, в Риме, я не чувствовала никакой защиты. Бревна, подпиравшие ворота, выглядели лучинками в мире схватившихся гигантов. Разве могут они удержать ярость бунтовщиков? «Известие о бунте застало нас в Банонии», продолжал Эферий. «Сначала отец хотел собрать все вспомогательные отряды, какие были под рукой, и идти против смутьянов, Но потом пришло достоверное сообщение, что император ганорий жив, что он находится в их руках. И тогда отец заколебался. Он объяснял нам, что не может вести варваров против римлян и их законного императора, что необходимо дождаться вестей или приказов от самого Ганория. Тщетно мы умоляли его отбросить щепетильность и не терять драгоценного времени. Бунтовщики сейчас остались без командиров, их можно будет разбить без труда». Под знамя Стелихона стекаются тысячи солдат, а после сегодняшнего избиения женщин и детей все варвары присоединятся к нам. Император Ганорий сегодня просто заложник. Послушаться его приказов значит дать врагу распоряжаться собой, но отец непоколебим. Казалось, гнев вернул Эферию силы. Он поднялся с табурета и стал передо мной как учитель, собравшийся задать ученику трудный урок. Галла! «Все сейчас зависит от вас. От меня? Вы, наверное, смеетесь. Чем я могу тут помочь?» Видимо, я почти потеряла голос от изумления, потому что сама не расслышала собственных слов. «Вы знаете своего брата лучше, чем кто-нибудь другой. Положа руку на сердце, скажите, достоин ли он быть императором? По силам ему это бремя. Отец тоже невысокого мнения о нем». Но он боготворит трон, саму идею императорской власти. Обрыв династии — вот что его страшит. Если Гонорий умрет бездетным, в Италии снова вспыхнет кровавая междоусобица. Я все еще не понимал, к чему он клонит. В лице его появилась какая-то торжественность. Щеки и лоб порозовели. Он внезапно опустился передо мной на колени. «С момента, когда я увидел вас первый раз в Равенне, и вовсе не по наущению матери. Это была моя собственная, самая дорогая мечта, что когда-нибудь мы станем мужем и женой, что я заслужу, добьюсь, прославлюсь. Судьба свела нас, но не оставила времени. Вышло так, что мы просто должны пожениться немедленно, чтобы спасти себя и своих близких. Новый вопль долетел откуда-то с улицы, но Эферий будто не слышал. Если отец увидит нас вместе, он перестанет так держаться за Гонория. Он поймет, что единственный законный наследник трона в вашем чреве, внук Феодосия Великого. За него можно сражаться до последней капли крови. Отряд верных Аланов ждет меня сейчас у Фламиниевых ворот. И Корука, запряженная четверкой для вас, скажите «да». И к вечеру завтрашнего дня мы доскачем до лагеря никем еще никогда не побежденного стелехона. Остаться здесь — это смертельный риск для вас. Обезумевшая чернь не пощадит ни знатность, ни красоту, ни молодость. Чем больше его глаза загорались надеждой, тем сильнее мои тускнели от безысходности. «Плохо ваше дело», — хотелось мне сказать ему если судьба войска и страны зависит от «да» или «нет» наследницы без наследства. Нет, не могла я поверить, что мое появление в лагере сможет повлиять на решение Стелехона. Я вспоминала этот голос, согнутого тяжестью Атланта, и чувствовала, что он скорее рухнет под взваленным на себя непосильным долгом, чем перестанет повиноваться императору, каким бы жалким и беспомощным тот ни был. Клеветники, обвинявшие его в злых умыслах и предательстве, не дождутся подтверждения своему злословию. Мелкая дрожь, бившая меня, отзывалась в горле какой-то щекоткой. И я вдруг начала тихо смеяться. Я не могла совладать с собой. Весь мир с трепетом смотрит на грозный Рим, ловит каждое слово его владык, гадает о том, куда ударит неотразимый римский меч, А владыки под покровом ночь, за глухими стенами, заняты тем, что перетягивают к себе на брачные ложе перезрелую девицу. Да еще пытаются выдать это занятие за важное государственное дело. С братом ей идти под венец, или с племянником. Вот, оказывается, политический вопрос первостепенной важности. А ведь хорошо еще, что под венец. Могли бы и на жертвенник. Тысячу лет назад царскую дочь Ифигению хотели принести в жертву богам, чтобы вернее взять Трою. Отчего бы и сегодня не тряхнуть стариной. Я, наконец, совладала с собой, поднялась. Заставила Эферию встать с колен. «Простите меня», — сказала я, — «мой смех — это просто истерик. Я знаю, что опасность очень велика. И для меня, и для стелихона» и для вас. Может быть, мы никогда не увидим больше друг друга. Может, не переживем даже эту ночь. А может быть, судьба спасет нас, поднимет со дна, вознесет. И я когда-нибудь почту за честь стать женой прославленного легата Эферия. Но сегодня это невозможно. Я очень боюсь смерти. Но еще больше я боюсь стать посмешищем. Бежать куда-то ночью, прятаться, молить о защите, вглядываться во мрак, дрожать при случайном стуке копыт. Дочь Феодосия Великого не может себе этого позволить. Я поцеловала Эферия в лоб и перекрестила его. Он понял, что уговаривать меня бесполезно. Туча усталости снова затянула его лицо. Он глубоко вздохнул, поклонился и вышел это была наша последняя встреча галалапласидия умолкает на время некомят фиванский о бунте легионеров прождав напрасно в бононии какого-нибудь известия от императора захваченного бунтовщиками стилихон с небольшим отрядом двинулся на север возможно он хотел выиграть время дождаться раскола среди восставших Ведь любой бунт очень скоро оборачивается дракой среди самих мятежников. А может быть, он хотел удалиться от вождей вспомогательных отрядов, которые подбивали его на открытую войну против римлян? Так или иначе, дворец в Равенне казался, видимо, ему надежным укрытием. Но он не знал, что начальнику гарнизона в Равенне был прислан подписанный императором приказ об аресте главнокомандующего по обвинению в измене. И в первую же ночь по прибытии посланная стража попыталась схватить стелехона в его собственном доме. Только под покровом темноты удалось ему бежать и укрыться в церкви. Наутро его сторонники с оружием в руках окружили церковь и приготовились защищать своего командира. Но он объявил им, что ему показали письмо от императора Ганория, обещавшее ему безопасность, и честное судебное разбирательство выдвинутых против него обвинений в измене. Он заклинал своих солдат не обогрять улицы равенной кровью, ведь обвинение в измене — вздор, который станет очевиден любому судье. Чтобы показать им пример повиновения императору, он снял с себя меч, перешел через площадь и сдался стражникам гарнизона. К тому моменту стражниками командовал префект Гераклиан, только что прискакавший из лагеря мятежников. Этот Гераклиан тут же зачитал вслух новое послание от императора, объявлявшее, что измена Стелихона доказана и что его следует казнить безотлагательно. Сторонники Стелихона готовы уже были ринуться в бой, но он снова остановил их. Он сам снял с себя доспехи и подставил шею под меч. Привезенный Гераклианом, палач отсек ему голову, поднял ее из грязи и сразу спрятал в мешок, чтобы увезти этот трофей пославшим его и получить обещанную награду. Так, без суда и дознания, 23 августа 408 года в консульство Басса и Филиппуса Был предательски убит человек, правивший Западной империей в течение тринадцати лет. За все эти годы не было ни одного случая, чтобы кто-то получил от него важный пост за взятку. Ни одного сестерция он не присвоил себе из денег, присылающихся для выплаты жалований солдатам. Для своего единственного сына Эферия он не делал никаких поблажек, не давал ему подняться по лестнице чинов выше и быстрее, чем тот заслуживал. Клеветники обвинялись Телихону в том, что он хотел отвоевать у Восточной империи Илирию, чтобы посадить в ней своего сына, Третьим императором, наравне с Ганорием и Аркадием. Но в подтверждение своей клеветы они не могли привести ни одного доказательства, ни одного клочка папируса, ни одного письма из захваченных у Стелихона документов. Сыну Стелихона Эферию удалось на некоторое время скрыться от врагов, но вскоре они настигли его и тут же зарубили. Сестра Эферия Амалия Термантия незадолго до этого была выдана замуж за императора Ганория. Теперь брак был объявлен недействительным, и нетронутую девицу возвратили ее матери Серени, находившейся к тому времени в Риме. Сразу после гибели главнокомандующего в стране начался небывалый террор. Сулла, Нерон и Домициан вместе взятые не погубили, наверное, столько знатных и богатых семей, сколько истребил безжалостный Олимпиус, дорвавшийся до власти. В Рим был послан префект казначейства Гелиократ с письмом от императора, объявлявшим, что имущество всякого человека, получившего пост во времена правления Стелихона, подлежит конфискации но гибли не только знатные и богатые по всем городам Италии прокатилась волна избиений жены детей солдат из вспомогательных частей укомплектованных варварами опьяневшие от крови и криков убийцы выбрасывали свои жертвы на улицы и расправлялись с ними среди бела дня на глазах у перепуганных прохожих Прослышав про гибель близких, тысячи солдат-варваров, обуянных жаждой мести, хлынули на север, в лагерь Алариха. Однако Аларих все еще медлил. У него в руках было письмо от императора Гонория, призывавшее его на военную службу и обещавшее соответствующую плату. Он отправил послов к императору, обещая выполнить все условия договора, несмотря на гибель Стелихона, если ему будет выплачено... Условленная сумма. Но император к тому времени был в руках клики Олимпиуса и мог делать лишь то, что ему позволяли победившие мятежники. Те же, заполучив огромные средства в результате казней и конфискаций и заплатив легионам задержанное жалование, вообразили, что у них теперь достаточно военной силы, чтобы не считаться со старыми договорами. Послы Алариха были отпущены ни с чем. И тогда терпение визиготов иссякло. Ранней осенью 408 года войско Алариха пересекло Альпы и двинулось на юг. Не тратя времени на захват городов, лежавших на пути на Банония, Аремениум и другие, оно быстро продвигалось в направлении Рима, усиливаясь с каждым днем. Римское же войско, оставшееся без вождя, не спешило выступить на перерез вторгшимся визиготовам. Некомет Фиванский умолкает на время. Курьози не поциан, а начале осады Рима. Сенаторы, городские магистры и прочие сильные миры сего живут в дорогих кварталах и по ночам спят спокойно. Их не будет стук грузовых телег и подвод, которым только ночью разрешается въезжать в город и доставлять товары на склады и в лавки. Не то бы отцы заправил и вовремя заметили, что с приближением визиготов все больше и больше телег доставляло в город не товары, а окрестную бедноту с ее скарбом. Была бы моя воля, я первым делом закрыл бы все городские ворота и избавил бы Рим от тысячи лишних ртов. Но сильные мира не спрашивают у нас совет, а мы по горькому опыту знаем, что лучше сидеть тихо и не высовываться». Не было нужды подниматься на Адриановы стены и вглядываться вдаль в ожидании врага. Достаточно было пройти по базарным рядам и увидеть, как с каждым днем растут цены на еду и дрова. Но когда облако пыли появилось, наконец, на Фламиниевой дороге, когда показались из него первые кавалерийские разъезды, стража на башнях поначалу испустила приветственный клик. По улицам понеслась радостная весть, что не вражеское войско, а римские легионы подоспели на защиту города. Я присоединился к возбужденной толпе зевак. Откуда-то появилась приставная лестница, и самым прытким удалось взобраться на крышу притерианских казарм, встроенных в городскую стену. Нет, не могли мы поверить что эти ровные ряды пеших воинов в крепких доспехах, пересекавшие поле сжатой пшеницы, были составлены не из римлян. Наши представления о варварах оставались теми же, что и пятьдесят лет назад. Мы ожидали увидеть дикую орду косматую в меховых кафтанах с палицами и топорами, беспорядочно несущуюся в атаку, разбивающую лбы о каменную кладку. Но эти строгие гребни копий, эти веером рассыпающиеся конные турмы, эти плывущие по воздуху боевые значки и регионов... Да, наш радостный самообман длился недолго. Центурии врага, подчиняясь неслышным командам, сходили с дороги, одна налево, другая направо, охватывали город растянутой петлей. Со стен выпорхнули первые стрелы. Но визиготы, не ускоряя и не замедляя шага, расставляли цепь постов за пределами их полета. Откуда? Когда они научились? Где добыли такое оружие? Кто пустил их через Альпы? Какие демоны довели их до ворот тысячелетнего Рима? Уже к вечеру второго дня пришло известие, что ударный корпус визиготской пехоты без труда взял портус со всеми его хлебными складами. Устье Тибра, этот огромный римский рот, безотказно всасывавший африканский хлеб, сицилийское вино, италийское масло, был перекрыт, запечатан. На всех дорогах и тропках стояли барьеры и рогатки, охраняемые вооруженными часовыми. Город замер, как огромный кабан, не могущий поверить, что нашла сеть, способная опутать его, повалить, прижать к земле. Не скрою, в первые недели осады душа моя лишь тихо ликовала. «Ага», — думал я, — «проходя мимо притихших домов римских богачей, пришла и для вас трудная пора». Как? Неужели вам приходится уже целую неделю обходиться без устриц? И даже гусиные печенки ваш повар не смог достать на рынке. Какие незаслуженные страдания! Того, гляди, исчезнет со стола и обычная говядина, и рыба, и сыр. От всего привычного обеда останутся только голова и хвост, яйцо и яблоко. А вдруг исчезнут и они? Какой ужас! и вам придется питаться лишь тем, чем бедный денонсиатор довольствовался всю жизнь — полбенной кашей и черным хлебом. Беда была в том, что и каши, и хлеба стало вскоре не хватать. Уже через месяц городская магистратура уменьшила выдаваемую порцию муки наполовину, а вскоре и на две трети. Оказалось, что никто в городе не предвидел возможности долгой осады. Никто не делал запасов. Зачем держать в погребе солонину, зачем возиться с копчением рыбы, зачем сушить фрукты, вялить козлятину, заливать маслом угрей, когда все можно купить свеженьким. Базары и лавки опустели. Даже торговцы, у которых оставалась еда на продажу, боялись выставлять ее на вид. Продавали только под покровом темноты. Грость изюма стоила теперь столько, сколько раньше корзина винограда. Первыми начали умирать одинокие старики и нищие. Сначала их подбирали и свозили в общие ямы. Но вскоре городские могильщики сами так ослабели, что не могли уже переправлять в царство Аида нарастающую толпу мертвецов. Трупы валялись на улицах, и поднимавшаяся от них вонь отравлял живых. Демоны мало интересуются полумертвыми людьми, поэтому заседания суда прервались, и я остался без жалования. Нужно было что-то придумать, чтобы не оказаться в повозке, стучавшей колесами и костями под моим окном каждый вечер. Тут-то и пригодились мои тайные сундуки в подвалах судебного здания, которые я заботливо наполнял все эти годы. Теперь мой рабочий день начинался с того, что я спускался в подвал и освежал в памяти грехи какого-нибудь богача. Затем отправлялся к его дому, просил об аудиенции. Все же остается только поражаться наивности хозяев жизни. Каждый из них рвется наверх, старается быть на виду, но при этом воображает, что все его спотыкания и оскальзывания с праведного пути останутся невидимыми для нас внизу. Стоило мне напомнить хозяину дома кое-какие его махинации с поставками пересохшего леса для строительства базилики или намекнуть, что мне известна квартирка за акведуком «Клавдия», У самых Осинарских ворот, принадлежащие миловидной даме, с неясными источниками дохода, как высокомерная мина сменялась изумлением и растерянностью. Они даже не пытались узнать, кто я и как набрел на такие щекотливые подробности. Только испускали вздох облегчения, услышав скромные расценки на мое молчание. Иногда я даже соглашался принять плату продуктами. Грех был бы мне жаловаться на захватчиков визи год. Пожалуй, никогда еще не купался я в таком довольстве и избытке, как в месяце осады Рима. Даже благорасположение изголодавшихся молодых людей из хороших семей стало мне по карману. За дюжину слив можно было купить такие ночные игры, о которых при свете дня – неловко и вспоминать. Однако при всем этом город вокруг меня погружался в небытие, как корабль с пробитым днищем. убиравшиеся мусор и грязь незаметно поднимались выше дверных порогов, переваливали через края питьевых бассейнов на улице. Ночью по вымершим домам шныряли тени, слышался треск и приглушенные удары топоров. Все деревянное растаскивали на дрова. Но регионы холода проникали повсюду. Их было не остановить ни стенами, ни одеялами, ни жалким огнем в полупустой печь. В поисках спасения люди были готовы хвататься за любой проблеск надежды. Пронеслась молва, что император Ганори собрал, наконец, войско и спешит на подмогу. Три дня питались этим слухом. Потом в лагере Визиготов заметили какое-то необычное движение и стали уверять друг друга, что умер Аларих, и идет подготовка к его похоронам, после чего враги снимут осаду и уйдут. Тоже оказалось вздором. Наконец, как это водится при всех затяжных бедствиях, стали искать тайных виновников, кто всегда поддерживал дружеские отношения с Аларихом. Кто уговаривал сенаторов принять его на военную службу? Кто не стеснялся посылать варвару наше римское золото и серебро? Проклятый изменник Стелихон. И теперь, когда Стелихон и его сынок получили по заслугам, кто остался в живых из этой семейки предателей? Кто втайне ждет, чтобы открыть врагу ворота Рима? Тут-то и всплыло имя Сирены. Но смешные люди... Они передали это дело на обсуждение в Сенат. И сенаторы один за другим вставали и произносили обвинительные речи. Перечисляли доказательства измены, вспоминали прошлые прегрешения жены Стелихона, помалкивали о том, что обвинительный приговор будет большим подарком для императора Ганория, который люто ненавидел свою тёщу кузину Сенаторы говорили и говорили, и упускали время. Ах, разве они знают что-нибудь об уловках демонов? Если бы дело было поручено нам, изучавшим дьявольские козни всю жизнь, мы бы не стали пускаться в такую волокиту. Конечно, мы бы начали с ареста, внезапно, без предупреждения ворвались бы в дом. Только так можно захватить демонов врасплох. Иначе они успевают собраться силами и загодя покинуть тело обреченной. Два дня шло обсуждение в Сенате. После единогласного признания вины еще несколько часов искали палача, который бы не ослабел от голода, которого еще можно было бы употребить в дело. Потом процессия под охраной стражи двинулась к дому Сирены. И они воображали при этом, что демоны будут их дожидаться. Конечно, когда они вошли в дом, было уже поздно. Все демоны покинули осужденную и разлетелись искать себе другое пристанище. Одна пустая оболочка спокойно дожидалась их, стоя на коленях перед иконой. Только когда палач накинул ей на шею бычью жилу, ноги и руки перестали слушаться от летающую душу и начали метаться сами по себе в поисках спасения. Обычно это длится недолго. Глупая чернь ликовала. С радостными воплями толпа понеслась к стенам, полезла на них, чтобы поглядеть, какое действие гибель изменницы произвела на врагов. Невзирая на вечерний холод, исхудавшие полумертвецы вглядывались в сумрак окрестных холмов. На какое-то мгновение глаз скрыла посты везигот. «Они ушли! Они ушли!» — закричали самые легковерные. Но в это время зажегся первый костер потом еще один, еще и еще. Огненная цепь разгоралась вокруг города. Она тянулась вверх и вниз, ныряла к впадинам дорог, поднималась по склонам. Даже на реке стали видны сторожевые плоты, на которых часовые варили себе ужин. Подсвеченные снизу клубы дыма поднимались в чернеющий воздух. Визиготы могли себе позволить не жалеть дров. Непуцан умолкает на время. Галла Пласидия о бедствиях первой осады. Когда я вспоминаю жизнь в осажденном Риме, перед моими глазами прежде всего начинают течь реки грязи. Забитые мусором канавы не справлялись с потоками дождевой воды, и она подступала к стенам домов. Она несла головешки, испражнения, клочья шерсти, золу, объеденный скелет кошек и собак. Иногда проплывал смердящий труп человека, застревал на мелком месте, чернел там день-другой, пока его не уносило новой волной. Грязная вода лилась через прохудившуюся крышу в дом. Настенные ковры превращались в мокрые тряпки, подушки издавали хлюпанье. Вода проникала всюду. Но при этом мы неделями не могли помыться, такой стоял холод. Мы наматывали на себя все шали и туники, и они скоро пропитывались нашей вонью, потому что у служанок не было сил ходить на реку со стиркой. Каждое утро нянька Эльпидия отбирала тех, кто еще мог держаться на ногах, и уводила их за собой на поиски пропитания. Из дома постепенно исчезали золотые и серебряные блюда, дорогие вышивки, статуэтки из слоновой кости, зеркала. Потом дошла очередь до колец, браслетов, сережек, черепаховых гребней, сердоликовых камней, бус из бирюзы и янтаря. Но цены на еду росли так быстро, что бывали дни, когда посланным не удавалось купить ничего, и нам приходилось спускаться в кладовую и доставать очередную тыкву из крохотного запаса, сделанного эльпидией, при первых же слухах о приближении визиготов. В городе все громче звучали голоса тех, кто верил, что осада — наказание за измену старым богам. Рассказывали, что жители Нарнии отвели от себя бедствие, принеся жертвоприношения и совершив старинные обряды, что боги в ответ обрушили на лагерь визиготов грозу такой силы, что те в страхе отступили. Вражение стало столь сильным, что префект города, сам скрытый язычник, обратился к папе Иннокентию с запросом, не разрешит ли святой отец ради спасения города нарушить закон, запрещавший языческие жертвоприношения. Иннокентий колебался несколько дней. Потом заявил префекту, что разрешает ему тайно призвать жрецов, оставшихся в живых, и тайно совершить положенные обряды, и возложить на алтари жертвенных животных. А сам при этом будет молиться, чтобы Господь простил им это греховное отступничество. «Увы», — отвечал на это префект, — «тайные обряды не будут иметь никакой силы. Только если жертвы приносятся всенародно, если все сенаторы в парадном облачении поднимутся на Капитолий, Если алтари будут установлены на всех площадях, только тогда боги Рима могут простить свой город и обрушить громы и молнии на врагов его. Но нет. Разрешить открытое поклонение языческим богам Папа Инокентий, конечно, не мог. Да и сенаторы бы не решились принять в нем участие. Слишком много людей к тому времени поплатилось жизнью и имуществом за нарушение императорских эдиктов против язычников. Главный вход в наш дом был заколочен с первых дней осады. Мы пользовались только задней калиткой. С улицы вообще здание должно было казаться необитаемым. Слой мусора и грязи наползал с земли на стены все выше и выше. Однажды мы сидели в сумерках в кухне вокруг остывающей печки. При свете фитилька одна из служанок читала очередную главу из «Золотого осла». На настоящий смех сил ни у кого уже не хватало. Но все же что-то теплело в груди от этих знакомых историй. Начинало казаться, что где-то есть еще нормальная жизнь, что не все на свете только грязь, голод, страх и пронизывающие иглы холода. Вдруг раздался сильный удар в дверь. За ним еще и еще. Служанки бросились прятаться. Я одна вышла в атриум и встала у края пустого бассейна. «Если это грабители, то они найдут нас где угодно», — уговаривала я себя и строго приказывала коленям и локтям не трястись. На десятом, на пятнадцатом ударе дверь рухнула. Свет факелов ослепил меня. Все же я успел разглядеть вооруженную толпу на улице наконечники копий. Один за другим нападавшие начали проскальзывать внутрь дома, растекаться по лестницам. Все делалось как-то молча, деловито. Только с улицы шел сдержанный гул. Два человека в облачении сенаторов приблизились ко мне. «Галла Пласидия», громко сказал один из них, — «сенат поручил нам борьбу с изменой». «Мы пришли проверить, не укрываются ли изменники в твоем благородном доме». Он старался говорить твердо и уверенно, но мне казалось что он боится толпы за своей спиной не меньше, чем я. В это время сверху раздался жалобный вопль. Я подняла глаза. Два негодяя тащили по галерее няньку Эльпидию. «Вот она! Я узнал ее!» — вопил один. «Всегда у стен, у ворот шныряет, подает сигналы!» Он ухватил несчастную старуху за волосы и поволок по ступеням. Ярость мгновенно залила мою душу, вытеснила страх. «Немедленно отпусти!» — закричала я не своим голосом. «Не то я прикажу забить тебя до смерти горящими головнями». «Прикажу?» «Да кто меня послушает?» «Но то ли мой вид, то ли необычность обещанной казни...» Мы только что прочли про такое у Апулея. Возымели действие. Бандиты выпустили няньку и она спряталась за моей спиной. «Нам поручено узнать», — сказал второй сенатор, «не имела ли ты сношений с женой бывшего главнокомандующего стелехона?» «О чем это они?» — мелькнуло у меня в голове. «Неужели им донесли о ночном визите Эферия?» «Я не встречалась с Сереной со дня своего приезда в Рим», — крикнул я вслух. Толпа вдруг стихла. «Значит, ты утверждаешь», — сказал первый сенатор, отчетливо отделяя каждое слово, «что тебе неизвестны речи и действия Сирены в дни осады. Совершенно неизвестны. И значит, тебе нечего сказать в ее защиту? Ни в защиту, ни в обвинение Сирены я не могу сказать ни слова. Повторяю, я не встречалась с ней за последний год ни разу, Даже не знаю, в Риме она еще или нет. Сенатор повернулся лицом к толпе, поднял рук. Вы слышали все? А для тех, кто не слышал, я повторю громче. Сестра нашего императора, благородная галла Пласидия, не нашла ничего сказать в оправдание изменницы Серены. Толпа испустила ликующий вопль и начала откатываться от дверей. Те разбойники, которые успели просочиться в дом, тоже один за другим выскальзывали наружу. Только второй сенатор задержался, чтобы прошептать мне несколько жалких слов в оправдание. «Вы должны понять, чернь требовала крови, кого-то надо было принести в жертву». А про Сирену ходили слухи, что она замышляет тайно открыть ворота врагу. Вина была признана единогласно но потом кто-то сказал, что все же она из императорской семьи. Хорошо бы подстраховаться. Вот и решили получить ваше согласие». «Согласие? На что?» Сенатор попятился и, уже держась за косяк выломанной двери, крикнул «На казнь изменницы!» Потом исчез. На утро пришло известие, что Сирена была задушена палачом в собственном доме, под взглядами ворвавшейся толпы. К удивлению Черни, это доблестное деяние не испугало осаждавших, петля их костров также уверенно стягивала город каждую ночь. А для меня потянулись дни еще более мучительные. К холоду, голоду и страху теперь добавился стыд. Напрасно я уговаривала себя, что мне не по силам было остановить беснующуюся толпу. Они втянули меня в кровавые злодеяния, и теперь мне придется жить с этим позором до конца дней. Прерывистый сон часто приносил одно и то же видение. Я на берегу моря, одна чего-то жду, пытаюсь вспомнить чего же. Ага, должен появиться корабль и увести то, что лежит у моих ног. Я стараюсь не смотреть вниз, но в сердце знаю, что там кто-то мертвый. В одну ночь это мог быть ребенок, в другую — актер в звериной маске, в третью — священник из нашей церкви. Любое живое существо в моих ночных кошмарах могло обратиться в труп, и мой мозг лихорадочно начинал искать пути избавиться от него, скрыть, отправить в заморскую даль. Люди, возникавшие передо мной, пытавшиеся в чем-то убеждать, казались мне порождением реки грязи, которая текла за стенами дома. Я даже не старалась вслушиваться в их слова. Главное было не дать им заметить, какое отвращение вызывала во мне идущая от них вонь. И когда холодным зимним утром нянька Эльпидия вбежала однажды в мою опочивальню раньше обычного, ей пришлось раз пять повторить важную новость — прежде чем я смогла заставить себя вслушаться в ее слова. Отступили, сняли рогатки, но можно ли этому верить? Наверное, опять пустые слухи. Нет, разрешено покидать Рим и возвращаться обратно, но кто захочет сюда вернуться? Только мертвецы к мертвецам. Все еще не веря, не надеясь, я, тем не менее, начала двигаться, как театральная кукла на невидимых шнурах. Меня невозможно было удержать, уговорить дождаться возницу с повозкой или хотя бы носильщиков с паланкином. Я поспешно натянула на себя туники и шали, спустилась в атриум, вышла на улицу. Эльпидия со служанками еле поспевали за мной. Они не успели не погасить затопленную с утра печку, не собрать вещи, не запереть дом. Да и не оставалось ничего к тому моменту в доме, что стоило бы уносить. Помню голодную притихшую толпу с недоверием, текущую по улицам. Помню короткую давку в городских стенах, открытых впервые за четыре месяца, и за ними заиндевевшую стерню, домики вдалеке, столбики дыма над ними, лошадей, под облетевшими деревьями. Помню человека в доспехах перед собой. Он говорит сердито и настойчиво, а я только любуюсь его чисто выбритым лицом, его блестящими наплечниками, только впитываю запах кожи, идущий от его колчана. Потом неизвестно откуда появляются крытые носилки. Я послушно влезаю в них, Их сразу припадаю к окошку. Навстречу проплывают всадники, коровьи рога, первые подводы с замороженными мясными тушами, вазы с дровами. Серенькое зимнее небо кажется мне бескрайним пристанищем чистоты и света. И вот богатая вилла на возвышении. И почтительная неподвижность часовых у дверей. И тишина в крытом атриуме. И немолодой воин идет мне навстречу по ковру и говорит, вглядываясь в меня светлыми, отекшими глазами, «Двадцать лет тому назад я ломал голову над тем, каким подарком отметить рождение дочери нашего императора. Моя сестра посоветовала белого верблюда. Он очень хорош для дальних странствий. Но император Феодосий отдал приказ отправляться в поход, и все смыло пожаром очередной войны. Тем не менее, считайте, что белый верблюд за мной, хотя, боюсь, и без него дальних странствий вам выпало на долю больше, чем нужно. Да, — говорю я в ответ, — да, душа и тело впервые, не ссорясь, просят об отдыхе. И бич господень по имени Аларих вдруг берет мою ладонь и начинает похлопывать по ней и смеяться так, будто я порадовала его доброй вестью или удачной шуткой. Галла Пласидия умолкает на время. Год 409. Никомет Фиванский о переговорах Сената с Аларихом. Только убедившись в том, что городу грозит полная гибель и разорение, и потеряв надежду на помощь императора Гонория, римский сенат согласился вступить в переговоры с Аларихом. Однако в Риме тогда упорно держался слух, будто не сам король Визиготов командует осадой, а один из сторонников поверженного с И чтобы проверить это, Сенат включил в посольство начальника имперских нотариусов, который встречался с Аларихом еще в правлении Феодосия Великого и знал его в лицо. Слух оказался ложным, ибо главный нотариус сразу подтвердил своим товарищам по посольству, что перед ними восседает сам король Визиготов. Обсуждение возможных условий мира вскоре зашло в тупик. Послы, хотя и признали тяжелое положение Рима, все же пытались убедить визиготов, что каждый житель города готов взяться за оружие и защищаться, если условия будут слишком тяжелыми. На это Аларих только усмехнулся и сказал, тем лучше. Густую траву легче косить. Он потребовал, чтобы ему было отдано все золото и все серебро, какое было в городе а также чтобы были отпущены все рабы варварского происхождения. Но он говорил, что даже и такой выкуп не покроет задолженности Рима его войск. «Что же останется нам?» — воскликнули послы. «Ваши жизни!» — сказал король. Обескураженное посольство вернулось в Рим. В связи с отчаянным положением Сенат обсуждал даже принесение жертв языческим богам. Голод, болезни и холод опустошали дома с такой неумолимой жестокостью, что решено было срочно отправить к Визиготам второе посольство. На этот раз после долгой торговли сошлись на таких условиях. Алариху будет уплачено пять тысяч фунтов золота, тридцать тысяч фунтов серебра, четыре тысячи шелковых туник, три тысячи крашеных кож, три тысячи фунтов перца. Сенат также принимал обязательство обратиться к императору с просьбой заключить с Визиготами постоянный союз и принять их на военную службу. Так как казна была пуста, этот огромный выкуп пришлось собирать с жителей. Золотые и серебряные украшения сдирались со стен церквей, Статуи богов шли на переплавку. Кое-кто попытался утаить золотое колечко или серьгу, голодная толпа могла разорвать его на части, если бы узнала. Орбы с сокровищами текли и текли через Саларские ворота в лагерь Визиготов. Но те, зная нрав императора Гонория, требовали, чтобы он также прислал им знатных заложников в подкрепление условий договора. Только после этого визиготы разрешили осажденным выходить из города за припасами. Фалтония проба о бегстве в Африку. Как только визиготы разрешили открыть ворота и отступили от стен города, муж начал уговаривать меня забрать детей и немедленно покинуть Рим. Он считал, что осада может возобновиться в любой день ведь все теперь зависело от переговоров между Аларихом и императорским двором. А мы уже знали к тому времени, каким несговорчивым и упрямым может быть император Ганорий, особенно после того, как неприступные стены Равенны отделили его от мечей врагов и стонов собственных подданных. Начались поспешные приготовления к отъезду. С трудом мне удалось выделить свободный час, и сделать то, что сверлило меня все месяцы осады, как может сверлить соринка в глазу или скрип ставни за окном, навестить Пелагия. Честно сказать, я опасалась не застать его в живых. На моих глазах умирали люди гораздо более крепкого сложения, накачанные запасами подкожного сала, как осенние кабаны. Но, видимо, таких голод убивал испугом, Открывал смерти ворота в мозг, а не в чрево. Пелаги же давно привык обходиться лепешкой в день и кружкой воды. Это его и спасло. Все же, когда я увидела эти запавшие глаза, эти легкие кости, едва примявшие тюшак, эту залу в остывшей жаровне, сердце мое пронзило жалость, сумевшее выразить себя лишь языком упрек. «Почему же вы не пришли к нам? Вы учите христиан раздавать имущество бедным, а сами не в силах побороть римскую гордость и обратиться за помощью к друзьям? Нам тоже было нелегко, но насущным хлебом Господь не оставлял. Я посылала слугу найти вас, но он вернулся ни с чем. Мы даже не знали, в городе вы или нет». Пелагий улыбался виновата, пытался спустить ноги на пол, прикрывал ладонью отросшую щетину. Он рассказал, что в первые недели осады некоторые ученики еще посещали его, поддерживали деньгами, мукой, углем, но этот ручеек все иссекал. море нужды заревало все кругом, утягивало на дно даже самых бодрых и отзывчивых пловцов. Месяц-другой он продержался за счет книг, но они все дешевели, А больше у него не было ничего для продажи. В конце концов, он решил покориться судьбе и спокойно ждать смерти. Насколько я помню, вы всегда отрицали идею предопределения. Вы учили нас карабкаться изо всех сил, тыкаться в стены, искать щель в камнях не бытия не зарывать в землю главный дар Господень — свободу воли. Господь не приказывает, Он зовет. Вот ваши слова». Наше дело отыскивать путь во мраке, и никакие обстоятельства не оправдают отказы от выполнения этого главного долга. Но это не лишает нас права в свою очередь взывать к нему, когда силы иссякли. Я просил, и он услышал, послал мне вас. Пелагий указал на корзинку с едой и теплыми вещами, принесенную мной. Однако я понимала что этих запасов хватит ненадолго. Корабли и подводы с продовольствием не станут спешить в город, который только что отправил врагу такой чудовищный выкуп. «Хорошо», — сказал я, — «если вы верите, что Господь послал меня к вам как избавительниц, то поверьте и тому, что я собираюсь сказать. Вам нельзя оставаться в городе. Приоткрывшаяся щель может захлопнуться в любую минуту, Наша семья вместе с другими семьями рода Аникиев на днях покидает Рим. В таком большом караване без труда отыщется место еще для одного человека. Лошади даже не заметят, что в повозку добавили легкий скелет, чудом сохранивший пергаментную кожу и блестящие глаза. Пелаги начал было отказываться, говорить, что ему мучительно будет чувствовать себя таким бременем для дорогих ему людей, Но я заверил его, что нашим детям понадобится на новом месте домашний учитель, и он сможет честно зарабатывать себе на жизнь. «Не знаю, посланы вы мне как избавление или как соблазн», — улыбнулся Пелаги. «но признаю, что пославший не мог выбрать более искусного и красноречивого гонца». И к моей радости согласился.